Мадам Лакарьер, учительница музыки, восприняла запоздалое появление мадемуазель Блейк на своих уроках как божье благословение. И в отличие от остальных, использовавших этот урок, чтобы дописать задание по математике или исправить домашнее сочинение, Блейк относилась к музыке очень серьезно и работала за всех. Она единственная отличала ля от ре, хронологически располагала Баха до Бетховена и попросту пела не фальшиве. Великой трагедией госпожи Лакарьер было то, что за 12 лет работы ей так и не встретился настоящий ученик. Тот, кому она открыла бы музыку. Кто пошел бы учиться дальше. Стал бы играть сам или сочинять музыку. Кто, по крайней мере, оправдал бы, а не подвергал сомнению ее преподавательские усилия. Скажите, мадмуазель Блейк. Все учителя, обескураженные именем Бэль, в конце концов сделали выбор в пользу мадмуазель Блейк. В конце года наш лицей организует спектакль, куда будут приглашены родители и местное руководство. Я репетирую с хором, который споет Стабат гайдна Мне очень хотелось бы, чтобы вы присоединились к нам. Это невозможно. Простите, без меня. Она выдала тот же ответ учителю французского языка, который делал инсценировку придуманного учениками шуточного спектакля. С тем же упорством... Она отказала и мадам Барбе, которая ставила хореографические миниатюры. Но подумайте, наверняка придут ваши родители, будет мэр Шалона, местная пресса, и думать нечего. Бэль встала, без разрешения покинула класс под изумленными взглядами учеников и вышла успокоить нервы во двор. Местная пресса. Представив себе категорический отказ к вентильяне, Бэль тут же заворчала, что было ей не свойственно. Программа «Витсек» запрещала членам охраняемой семьи участие в любых съемках и публичных выступлениях. Белль, в конце концов, стала сердиться на всех, кто предлагал ей участвовать в этом чертовом выпускном спектакле. «Вы застенчивы, Белль? Выступление на публике пойдет вам на пользу. Многие люди излечились от робости, занимаясь театром». «Это она-то застенчива». «Самоуверенность кинозвезды», «Отвага салонной певички», Ото всех, кто уговаривал ее выступить на сцене, она скрывала настоящую причину. Я не жалкий цыпленок, который заставляет себя упрашивать. Я не могу выступать нигде, мне это запрещено Соединенными Штатами Америки. Выступить — это подвергнуть риску свою жизнь и жизнь моих близких. И так будет, покуда я буду жива. Всего десять минут до большой перемены. Бэль не терпелась увидеть ворона Единственного... Кому она могла пожаловаться? Он-то давно перестал жаловаться на то, что они изгои и прокляты. Она вернулась в главный корпус и села прямо на пол, напротив кабинета, где ее брат досиживал урок истории. С самого детства у ворона обнаружилась досадная привычка принимать школьное образование по собственному рецепту. Единственные два предмета, которые заслужили внимание с его стороны, были история и география. Первое из уважения к истокам, — Вторая – ради защиты своей территории. Он с незапамятных времен ощущал необходимость понять устройство мира, то, какую он принял конфигурацию до его рождения. Уже в нью йорке он с любопытством относился к предкам, к предшественникам, к личной части большой истории, откуда пошел его род и отчего он покинул Европу. Как Америка превратилась в Соединенные Штаты – Почему у австралийской родни такой странный акцент? Как удалось китайцам насажать китайские кварталы по всему миру? Отчего у русских теперь собственная мафия? Чем больше он накопит ответов, тем лучше подготовиться управлять империей, которую завоюют в будущем. А как же другие предметы? Какие другие предметы? Грамматика – дело адвокатов, цифра – дело бухгалтеров, а физкультура – телохранителей. Программа школьного года – включало среди прочего, краткий обзор международных отношений перед Второй мировой войной и затем основные события самой войны по всей Европе. В то утро преподаватель рассказывал им о подъеме фашизма в Италии и о том, как Муссолини пришел к власти. Поход на Рим состоялся в 1922 году. Муссолини входит в правительство. В 1924 после убийства социалиста Маттиотти, Он устанавливает диктатуру. Он создает в Италии тоталитарное государство, мечтает о колониальной империи по модели античного Рима и отправляет войска на завоевание Эфиопии. После того, как Франция и Великобритания осуждают его африканские аннексии, Муссолини сближается с фюрером, оказывает поддержку войскам Франко во время гражданской войны в Испании, вплоть до конца войны он не встретит никакого сопротивления. Тем временем во Франции история шла своим чередом под отсутствующими взглядами двух десятков учеников, с нетерпением ждущих встречи с рыбой в панировочных сухарях, которые всегда подавали по пятницам. День казался еще теплее, чем накануне. В такие дни уже явно чувствуется приближение лета. Желая восстановить историческую истину, Уоррен поднял руку. «А как же операция Стриптиз? Слово «стриптиз» в самый неожиданный момент разбудило класс. Все восприняли его как самую настоящую провокацию, меньшего и не ожидали от новичка, который сумел построить парней в три раза больше себя. Что ты имеешь в виду? Вы сказали про Муссолини. Вплоть до конца войны он не встретит никакого сопротивления, но это если не считать операцию «стриптиз». Прозвенел полуденный звонок, но чудесным образом все остались на местах. Господин Барван не имел ничего против, если ученик сообщал ему что-то новое по его предмету и предложил Уоррену рассказать, что он знает. «Я не думаю, что ошибусь», сказав, что американцы с 1943 -го года пытались высадиться на Сицилии. Тогдашняя ЦРУ узнала, что мафия – единственная антифашистская сила страны. Во главе ее стоял Дон Калагера Видзини, который поклялся, что прикончит Дучи. Именно ему американцы хотели поручить организацию высадки, но чтобы добраться до него, надо было втереться в доверие к Лаке Лучана, который только что сел на 50 лет в одной из самых суровых тюрем Соединенных Штатов. Уоррен хорошо знал, что было дальше, но сделал вид, что роется в памяти. Господин Марван подбодрил его, одновременно любопытствуя и забавляясь. Уоррен спросил себя, не слишком ли далеко он зашел. Его выпустили из тюрьмы, Одели форму лейтенанта американской армии доставили на Сицилию на подводной лодке в сопровождении типов из секретных служб. Там они имели беседу с Доном Кало, который согласился через три месяца подготовить им место для высадки. Едва он договорил, как одни бросились к выходу, а другие стали задавать вопросы, изумленные тем, что гангстер смог участвовать в войне на стороне союзников. Уоррен заявил, что больше ничего не знает – Темные закоулки истории, конечно, вызывали у него особый интерес, но некоторые детали он предпочитал обходить молчанием. Когда ребята спрашивали у него, что же стало с Лаки Лучана, Уоррен услышал другой вопрос. Может ли бандит оказаться в учебнике по истории? «Если вас это интересует, есть куча интернет-сайтов, которые обо всем этом рассказывают», — сказал он и направился к выходу. Господин Марван на минуту задержал его, — и дождался, когда класс опустел. «Это твой отец?» «Что, мой отец?» Почти выкрикнул ворон. «Зачем ему понадобилось рассказывать про подвиги самого Лучана, его второго кумира после Капона? Сколько раз предостерегал их Квинтильяне, что, каковы бы ни были обстоятельства, необходимо избегать рискованных тем. На все упоминания о мафии и ее американской ветве Коза Ностра, отделившейся от сицилийской, Налагался формальный запрет Вздумав пускать пыль в глаза одноклассникам Уоррен, возможно, обрек свою семью на новые скитания И это спустя месяц после того, как они распаковали чемоданы Говорят, у тебя отец – писатель И поселился в шалоне, чтобы работать над книгой о Второй мировой войне Это он тебе рассказал? Мальчик ухватился за протянутую соломинку Отец спасал его от провала Отец, не способный запомнить даты ни Второй мировой войны, ни рождения собственных детей. Отец, не способный нарисовать контуры Сицилии или даже сказать, почему Лучана получил прозвище Лаки – «Счастливчик». Титул самозванного писателя спас его сына от промашки. Он объясняет мне разные штуки, но я не все запоминаю. А что стало с Лучано потом? Горан понял, что ему не отвертеться. Он основал гигантскую героиновую трубу, которая до сих пор орошает все Соединенные Штаты.